стаулодчиком-мастребителем в самом конце Великой Отечественной войны сделал несколько боевых вылетов. Жёбыш в небе был, оказалось, на всю жизнь. Служил в Гордейском полку военно-воздушных сил Тихоокеанского флота лётчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи по полетам. Обрёл качество бойца, партизана, воспитателя. В 1956 году переступил порог Военно-воздушной академии, окончив которую стал командовать эскадрильей. В первой группе космонавтов Павел Беляев деловито, методично, упорно изучал новую для него космическую технику. Сам готовился к полётам, помогал в подготовке и в ходе полётов своим небесным братьям. В марте 1965 года в кабине корабля Восход-2 Вместе с Алексеем Леоновым стартовал в космос в качестве командира экипажа. Задание было сложное, трудное. Надо было осуществить выход человека в открытый космос. На Земле на тренажёрах готовились к этому эксперименту тщательно. Всё отработали, отшлифовали. Помню, в день старта оба космонавта Беляев и Леонов были спокойны, деловиты, собранными, волевыми, готовыми ко всяким неожиданностям. Они отправились в полёт 18 марта 1965 года. Мы очень волновались за экипаж "Восхода-2". Легко сказать, человек выходит в открытый космос. Закроешь глаза и представишь такую картину: необъятная ширь вселенной, в ней со сказочной скоростью мчится песчинка корабль, и от него отделяется еле видимая пылинка. По каким законам Вселенной она будет жить? Какие опасности ее подстерегают? Сергей Павлович Королев внешне был, как всегда, спокоен. Но это только внешне. Он был уверен в конструкции корабля, в надежности всех его систем, но он знал и то, что космос стоит в себе немало опасностей и сюрпризов. «Восход-2» являлся прекрасным образцом космического двухместного корабля, предназначенного для выхода в открытый космос. Он состоял из гермокабины, приборного отсека и шлюзовой камеры. Шлюзовая камера примыкала к кабине корабля и соединялась с ней люком с герметической крышкой, открывающейся внутрь кабины с помощью электропривода или вручную. Подобным образом открывалась и крышка в верхней части шлюза. Внутри шлюзовой камеры имелись два киноаппарата, система освещения, пульт управления, а также баллоны с запасами воздуха для надува шлюзовой камеры и с аварийным запасом кислорода. В период создания «Восхода-2» среди ученых и конструкторов было два взгляда на конструктивное решение вопроса выхода человека в космос. Шлюзование или разгерметизация кабины. Менее сложно выйти из корабля в космос при полной разгерметизации кабины. Но этот способ более опасен, ибо в вакууме оказывался весь экипаж и все внутреннее оборудование корабля. Менее опасно шлюзование, но осуществить его – более сложная задача для конструкторов. Королев настоял на шлюзовании. Смелость наших конструкторов была беспредельной. Не лишь не вспомнить, что американцы планировали осуществить выход в космос по этапам, весьма осторожно и в такой последовательности. Сначала космонавт должен высунуть в люк руку, затем высунуться по пояс и только после этого выходить из корабля. Советские конструкторы создали шлюз сложное инженерное сооружение в виде складывающейся конструкции. В сложенном виде он занимал объём в 4 раза меньше, чем в развёрнутом. Кстати сказать, наши космонавты активно участвовали в процессе создания корабля, в частности шлюза. Вместе с создателями они решали вопросы компоновки пультов, конструкции замков на скафандре, устройстве фала. Алексей Леонов и Павел Беляев предложили изменить форму внешнего среза шлюза, установить поручни. Их предложения были приняты. И вот сбылось задуманное. Алексей Леонов вышел в открытый космос. 18 марта в 11 часов 30 минут века. Когда корабль находился над юго-западной частью Советского Союза, Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел из корабля и поплыл над землёй на высоте примерно 450 км. Общее время его пребывания в условиях космического пространства составило